Глава 25. Мама Филата Здравствуй, любимый дневничок. Со свойственной мне скромной гениальностью я ввела понятие антикорректировка. Неправильная корректировка от противного, который ломает человеческую жизнь. Как это работает? Допустим, у мамы в доме 10 кошек. Повсюду лужи и шерсть. Вывод ее детей – кошки – это зло, у меня никогда не будет даже хомяка. Или у меня куча непослушных братьев, дети – зло. Антикорректировка – у меня никогда не будет детей. Или мой папа, жуткий зануда, вечно что-то читает и бубнит. Антикорректировка – сделаю все строго наоборот, выйду замуж за человека из аула, который не будет уметь читать. Короче, дневничок. Корректировки, безусловно, нужны, но без впадений в крайности. Если я в прошлый раз выстрелила в самолет из зенитки и не попала, это не значит, что от зениток нет никакой пользы и в следующий раз нужно обстреливать самолет котлетами. Из уничтоженного дневника Настасьи. Когда, говорят, такой-то свалился ей на голову, Обычно подразумевается внезапный приезд. Однако сейчас это можно было понять буквально. Где-то наверху разверзлась неведомая хлябь, и вместе с потоком воды из прорванной трубы на голову Еве свалились Настасья и Бермята. Настасья торопливо замахала руками, перенаправляя воду по другому адресу. Бермята осмотрелся, убедился, что стрелять не в кого, и убрал свой красный макстолет. Потом они с Настасьей бросились к и Еве и провозились с ней минут пять. Попутно Бермята занялся пуповиной баронца. Во всех его действиях проявлялся хороший в е т м а к Работал он уверенно и очень спокойно, и баронец подпустил его к себе, не осыпав обжигающими искрами. «Боись, призрак клинический, ничего ужасного не наблюдаю», сказал Бермята, обрабатывая рану. «Кровь остановилась бы и сама. Кстати, она как смола превращается в янтарь. Обожаю эти переходные виды. Когда им нечего делать, они вполне могут подзаняться фотосинтезом». «Как вы сюда попали?» спросила Ева, отворачиваясь. чтобы не нюхать на шатырь, который совала ей под нос Настаси. ь «Деревяши провели, которые у лестницы стоят», – отозвался Бермята. «У них связь со всеми растениями и деревьями». «Зингер же из бетона». а з д р а с т ь а балки?» «А перила?» «А стулья в кафе?» «А стеллажи?» «Да тут полно дерева, только оно в глаза не бросается». «Весь вопрос в том, чтобы деревяши тебе поверили. Они магов недолюбливают, и есть за что, будем откровенны. Маги ведут себя мерзко в стиле вареника-шизофреника. Мол, я такое все млекопитающее, что для лишней б а к у о л е и места нет. Вот и млекопитайся себе, бактерия кефирная». «И как ты добился доверия деревяшей?» – спросил Ева. Бермята вдохновенно надул щеки, волосы его встопорчились, и лицо стало совершенно бетховенским. В голове у Евы неспешно загрохотал, задвигался басовыми октавами, заторопился фортепьянным камнепадом, заплакал скрипками невидимый оркестр, исполняющий лунную сонату. «Ну, о знаешь ли, доверие, ты меня обижаешь». «Я использовал универсальную психологическую магию межвидового доверия. Сложная формула, я осваивал ее много лет», – важно произнес Бермята. «Удобрение, что ли, бутылку выставил?» – спросила Ева. Бермята смутился. «А выражайся точнее, что такое в сущности удобрение, как немагия многих микроэлементов, разворачивающиеся в растительном желудке деревяша?» Натуральный привкус азота, романтическое щекотание сероводорода, сложная до противоречивости гамма-аммиака, и все это в сочетании с причудливым вкусом минеральных биодобавок. «Тебе б в п и ш м а г е р или рекламу писать», – оценила Ева. Бермята довольно кивнул. «Огнедышащий мамай, еще бы!» Вот где бы я развернулся. Йогурт Йося с живыми бифидобактериями уже п о л з ё т за вами. Успей съесть его первым. Набор волшебных палочек футляре для зубочисток. Волан-де-торт даже не успеет понять, чем его ткнули. Ваша девушка хмурится, шоколадка-повидлыч с н и м е ц нее охмуряющий сглаз. «Вода из козлиного копытца покажет всем истинное лицо вашего младшего брата!» Ева посмотрела на баранца. Тот больше не дрожал. Даже отыскал где-то цветок в горшке и объедал его листик за листиком. Выражение морды у него было гурманствующее. «Ну да что с него взять? Баран он и в Африке баран. Как только за тобой перестали гоняться, появился повод поесть». «Я... «Победила?» – спросила Ева, вспоминая юркнувшего в трубу Фазаноля. Настасья очень в этом усомнилась. «Хотелось бы, конечно, в это верить, но у меня что-то не стыкуется. Видимо, всё дело в оливковой магии. Вряд ли Фазаноля всерьёз могла одолеть толпа поющих гномиков. Взрыв п р о т о п л а з м и это уже удар посильнее». Плюс, конечно, у д а ч л и в о с т и п и ш м а г е р Кроме того, там в переулочке сосредотачивается непобедимый отряд Люборы. Гипсуют б о н и ф а ц и и для новой атаки. На их месте я бы его забетонировала. А Нахаба? Куда ж без него? Стянул на Невский Макспект всю Мактербургскую рать. Плюс сказочники. Плюс толпа ведьмочек из косметических салонов. Напрасно улыбаешься. Это такая дикая дивизия, что им даже ножниц острых не дают. Бермята позволил себе слишком энергично встряхнуть баронца и ойкнул, обжегшись искрой. «Ну-ну, это перебор. Куда д е н е м животину?» – спросил он озабоченно. «В Макзо», – сказал Анастасия. «Вручим его неверу. Пусть помидорчик порадуется». «А он справится». Настасья даже брови вскинула, так ее возмутило это сомнение. Нахаба не справится? Устроит грандиозное геройское шоу. 250 увешанных оружием атлантов при поддержке новейших летающих Макшин сопровождают отбитого у злодея Барана к месту его постоянного пребывания в МакЗо. Разумеется, не обойдется без МакТВ и прочих последних магвостей. И где-то в крайних рядах, очень скромный, на белом единороге, в промятых боевых доспехах, золотящихся трофейным рыжьем, будет ехать сам герой. Если на х а б и не дадут очередного звания, то лишь потому, что для этого пришлось бы снять его непосредственного начальника. «Так ведь б а р а н ц а не выпустят из МакЗо?» – спросил Ева. «Само собой. Но ведь б а р а н ц а и не удержишь. Когда он отрастит новый корень, то, возможно, уйдет в теневые миры. И в следующий раз появится уже там, где захочет сам. На какой-нибудь залитой луной лесной поляне, где никто никогда его не найдет. Настасья подошла к трубе, присела рядом с ней на к о р т о ч к и и стала внимательно разглядывать липкие пятна. «Слизь фазаноля», – сказала Ева. Настасья покачала головой. Не спеши с выводами. Тут смесь слизи-груна, с л и з и ф а з а н о л я и колодезной слизи. Колодезная слизь забивает проходы межмирья. Миры не слишком любят открытые раны. Они начинают затягиваться. Настасья подняла какую-то палочку и потыкала трубу. В первый раз палочка прошла насквозь, во второй раз во что-то уперлась в том же самом месте – н а с т а с и я самодовольно откинула волосы назад. Весь ее вид говорил, если не я, то кто же? Не то чтобы я самая умная, но ведь других кандидатов поблизости нет. «Ничего не настораживает?» – спросила Анастасия. «Нет», – наивно ответила Ева. «Правильным Ватсонам быть трудно. Ватсон всегда должен быть чуть-чуть, буквально на 5%, тупее среднего читателя, чтобы Холмсу приятнее было делиться с ним своими открытиями, а средний читатель, ощутив своё превосходство, подскакивал бы на диване и самодовольно восклицал «Ну что же ты, а я-то давно уже понял?» Разуй глазки. По мне так здесь типичный такой задвойчик, причём не обыдпель. С нашей стороны давление можно наращивать т е «И зачем так сделано?» Настасья ответила не сразу. Слишком уж её интересовала труба, к которой Еве, откровенно говоря, и подойти было противно слизь, да ещё слизь шевелящейся. Интересный вопрос. Конечно, здесь колодец в теневые миры и хорошо з а м а с к и р о в а л Бурга, Плюс, возможно, где-то существует ответвление в тайные убежища Фазаноля. Не в теневых мирах, где-то поближе. Он обожает подземные лабиринты. Искать, куда он удрал, бесполезно, хотя на хаба будет дергать экспертов и требовать у них дорожных магий. Всяких там клубков Ариадны и т.д. т.п. Настасья отошла в дальний угол помещения, подняла перстень, И мягко сказала Еве, на твоём месте я бы пригнулась. Почему? Удивилась Ева. Я не настаиваю, это скорее совет, чем требование. Всё сугубо добровольно, сказала Анастасия и выпустила искру. В следующую секунду из трубы вырвался фонтан слизи, и все вопросы отпали сами собой. Меньше всех пострадали Бермята и Ева. Бермята, потому что успел выставить силовой щит, обтекал вместо неё. «Ниппель», — повторила Настасья, — «я же говорила, что ниппель. Стоит его отвернуть и избытком давления всё выбросить наружу. Но всё же идея, я признаю, была очень средней». На скользком полу шевелились две фигуры. Поначалу Еве показалось, что это медузы, Но, всмотревшись, она определила, что это люди, только облепленные слизью. В одной фигуре она узнала Филата, другая принадлежала женщине, невысокой, крайне изможденной. Настасья и Бермята возились с ними долго, причем женщине уделяли гораздо больше внимания, чем Филату. Она надсадно кашляла и задыхалась, проводя рукой по лицу, точно его покрывала пленка». причем Бермята даже шутить перестал. Потому как он бормотал и, потроша походную аптечку, перебирал медицинские магии, Ева определила, что положение серьезное. Филат тоже выглядел неблестяще, дважды пытался подняться на ноги и падал. Ева помогла ему перебраться ближе к маме и придерживала его. Филат сидел на корточках, опираясь на пальцы рук, и неотрывно смотрел на маму. Ева не могла определить выражение его лица. Оно было странное, но не настолько счастливое, как Ева ожидала увидеть. Брови, как и прежде, торчали ежиными колючками. «Ну?» – спрашивал Филат поминутно. «Ну, как она?» Бермята отвечал односложно. Когда же Филат попытался, используя перстень, исцелить маме царапину на руке... Вещь, в общем, несложная. Бермята схватил его за запястье. «Думай, что делаешь. Это тебе не стажарские штучки. Устроишь конфликт магии, мы ей не поможем». «Но это только царапина». «Две лечебные магии сразу работать не могут. Это, блин, я не знаю. Все равно как таблетку аспирина растворить в перекиси». «Типа два лекарства лучше одного», – подытожил Бермята. Прошло несколько минут. Движения задыхающейся женщины стали менее лихорадочными. Она больше не шарила рукой по лицу, сдирая невидимую пленку. Дышала ровно и спокойно. Потом, сделав внезапный рывок, резким движением руки отбросила Настасью и попыталась вскочить. б е р м е т а торопливо выпустил зеленую искру и воскликнув «Дрехомус!», погрузил ее в сон. сказал он, вытирая пот солба. «Пронесло. Только драки со стажаром нам сейчас не хватало». «Зачем ты это сделал?» задиристо спросил Филат. «Дрехомус – заклинание безопасное. Лучше использовать д р ы х о м у с чем успокаивать твою маму ручкой-лопатой, пока она стажарской магией будет раскатывать нас по потолку, а ты будешь объяснять ей, что мы хорошие». сказал Бермята, вытирая пот со лба. «Что с ней?» «Убоись, призрак клинический, не знаю. Может, ей кажется, что она все еще дерется со Смеглазом, или что мы все ей мерещимся. Я, конечно, подлатал ее как мог, но твоей маме не стоит носиться туда-сюда, пока мы не покажем ее нормальному целителю», отозвался Бермята. «Ты хороший в е т м а к я тебе верю», – убеждая сам себя, произнес Филат. Бермята скорее обиделся, чем порадовался комплименту. «Я зоомаг с некоторым опытом в ветмагии. По привычке ищу у людей чешую и огнедышащий клапан, и щупаю влажный ли нос. Не вали ветмага, зоомага и мага-целителя в одну кучу». Если художник способен хорошо сделать лаковую миниатюру, не факт, что он справится с покраской небоскребов. Филат смотрел на маму. Ежиные колючки его бровей постепенно переставали топорщиться. Но все равно что-то было не так. Ева достаточно уже его знала, чтобы это определить. Как же там паршиво в теневых мирах. «Даже на самой поверхности и то паршиво», – сказал Филат. «И мама могла там находиться, я бы сошел с ума». «Но у тебя получилось, ты помог маме», – сказала Ева. «Брови Филата опять встали торчком». «Да уж, помог. Теперь мы с мамой квиты, потому что я...» «Тоже взял магический кредит», – глухо ответил он. «Что? Что ты сделал?» «Ты слышала». Чтобы вытащить мать из теневых миров, мне нужно было две тысячи магров, никак не меньше. Мама застряла в трещине и з м е р е н и й и ее почти затянуло. Или две тысячи рыжья прямо здесь и сейчас, или все. И никакого времени на размышления. Или, или... Фазаноль знал об этом, когда посылал тебя туда. Что тебе понадобится магии, которой у тебя нет? Спросил Ева. Филат расхохотался. Знал... «Откуда?» – воскликнул он так ядовито, что голос его сорвался на виск. «Откуда бедному Фазанолю было об этом знать? Потому что, конечно, тогда бы он дал мне эти две тысячи. Что, ему жалко, что ли?» Филат махнул рукой, и голос его стал тусклым, словно он кусками пропуская ненужный текст, начитывал техническую инструкцию. «Сейчас во мне будто гигантский счётчик вертится. Знаешь...» Старые газовые счетчики с множеством дисков. Крутятся, крутятся колесики. Если я буду хорошо себя вести, мне со временем разрешат спать на газетках и грызть селедочные хвостики. Представляю, как обрадуется мама, когда узнает, что кредит теперь взял я. Его лицо исказилось. «А если заплатить его прямо сейчас?» – предложил Ева немедленно. «Сколько там сейчас н а т е к л о 2 в е п я Мы можем взять у нахабы». или Настасья с б е р м я т о й наскребут, надо только поспешить. Почему-то идея Евы вроде бы такая логичная не вызвала у стажара воодушевления. О да, поспешить, прекрасная идея. Если мы очень поспешим и отдадим все, что у нас есть, сможем заплатить процент с того процента, который набежал, пока ты это предложила, сказал он. Ева недоверчиво посмотрела на Настасью. Та невесело кивнула. Увы, магические кредиты выдаются не для того, чтобы их отдавали. Иметь рабов экономически невыгодно. Рабы халтурят и вечно надувают хозяев. Их надо постоянно охранять, а то сбегут. А с кредитом дело другое. Рабы усердно трудятся и стерегут сами себя, потому что куда они денутся. Ну и магры, само собой, капают. Но ведь... Мама Филата как-то отдала свой кредит. Разумеется, но она работала на фазоноля, а фазоноль связан с теми, кто этот кредит выдает. т н о какая у него была выгода?» – спросила Ева, все еще не понимая. «Он же подсказал тебе, где ее искать, и даже не очень обманул». «Какая выгода? Подсадить меня на кредит. Он это сделал». Теперь он и мной сможет управлять, и матерью, которая меня не бросит. Получил сразу двух стажаров взамен одного якорной бабай. И это еще не все. Я слишком поздно разобрался, зачем ему важно было видеть моими глазами. Филат ударил кулаком по полу. Фазанолю нужно было увидеть оборванный корень баронца. Как он там это назвал? Тебя поджидают некоторые виденьица. Уж этого добра было выше крыши и всего прочего тоже. Стажар дернул плечом и закрыл глаза, созерцая непрерывно вращающийся счетчик. Экономному филату, который и д в а капа всегда тратил со скрипом, видеть такое было невыносимо. А зачем фазанолю корень? Корень баронца ведет в сердцевину теневых миров». Он, как грибница, имеет сотни ответвлений. И это не фантом, это реально существующая дорога в нереальном мире. Подумай об этом. Держись, к о р н я и ты не заблудишься. Раньше у Фазаноля не было этой дороги, сейчас есть. И это не считая того, что он всучил мне магический кредит, сволочь. Кулак Филата дважды врезался в пол. Видимо, он применял магию, потому что плиты крошились. я в а подумала, что маг-целитель понадобится не только маме Филата. Спустя два часа они все еще находились в Зингере. В бывшем убежище Фазаноле теперь работали эксперты, остальные же переместились в атриум. Через прозрачную крышу пробивался лунный свет, в котором были видны странствующие по атриуму призраки. Одни были плотнее, другие же почти растворились, словно их выткали из молочного дыма. Те, что были поплотнее, назывались прозрачники или медузники. Эти полуматериальные призраки порой видны были даже днём при ярком солнце. При столкновении с прозрачником человек ощущал, будто его обдало горячим паром. Вздрагивал, начинал озираться. Вечером же в полутемном помещении прозрачника можно было принять за реального существующего человека. Стажар не отходил от мамы. С ней возились сразу два светила магии-целители, приглашенные нахабой. Один был длинный и сутулый, похожий на циркуль, а другой круглый, в штанишках, как у Карлсона. Ева дважды обегала его кругом, чтобы убедиться, что у него нет пропеллера. Светила недовольно косились один на другого, но в конце концов сошлись на том, что положение серьёзное, однако шанс на положительный исход имеется. «Только уберите, пожалуйста, этого юношу, он нам мешает», – потребовал Карлсон без пропеллера. «Это его мама», – возразил Ева. «Его мамой она станет после того, как мы закончим лечение». «Пока что она пациент», – строго сказал Тощий. В той части атриума, где помещались столики, проголодавшийся Бермята кормил макаронами по-флотски Бронебора, Бронемира, Бронеполка и Бронислава. Макароны были приготовлены в магическом котелке, который вскипел прямо в воздухе. Вода для макарон по-флотски использовалась правильная – морская из Балтики. Работающие в Зингере деревяши поначалу хватались заросшие у них на голове веточки и утверждали, что проносить, а тем более готовить в кафе свою еду нельзя, но Бермята выставил бутылочку цветочных удобрений, и оказалось, что в кафе можно всё, что угодно. Даже петь туристические песни, в исполнении которых особенно отличились Пьеро и Мальвина. Правда, когда Пьеро запел Высоцкого «Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной», Зингер затрясся от фундамента и до крыши, и Пьеро попросили или помолчать, или немедленно снять все боевые перстни. Явился т и б а л ь т и от лица команды московских и м а к т е р б у р г с к и х экспертов официально отрапортовал, что они напали на след». и место, где спрятался Фазаноль, будет вот-вот обнаружено. Нахаба благосклонно кивнул, и, ссылаясь на авторитетное мнение экспертов, немедленно принялся докладывать это своему начальству. «Вы что, правда найдете Фазаноля?» – шепотом спросил Бермята у Тибальда. «Место-то, безусловно, найдем. Место, а не Фазаноля». Так же тихо поправил т и б а л ь т ф а з а н о л я там, конечно, уже не будет. ты да вообще, в Мактербурге я бы его уже не искал. Молнии не бьют, магическое поле улеглось. Значит, его тут и нет». «И на Хабе это известно?» «Само собой». Но он доложит, что Фазоноля лишили еще одной его базы, что Фазоноль выдавлен из Махтербурга, и, освободив от него город, мы одержали очередную впечатляющую победу. Как доказательство приложит фото этих развалин. Кстати, маленького протоплазмия я бы на вашем месте убрал, а то он тут топчется с голодным видом и распугивает ребят. Явилась Любора, уставшая и измотанная, И, не найдя свободного стула, уселась на колени к Тибальду. «Ну, ну, не надо, нервушек, все хором начинаем меня жалеть!» – велела она. «Ты у меня маленькая и бедненькая», – послушно сказал Тибальд. Любора почесала могучий бицепс и в целом с ним согласилась. «Тибальдик, солнышко, когда ты, наконец, подаришь мне обручальное колечечко? Не только же колечечки от гранат дарить!» произнесла она ворчливо. «Опасно! Обручальное кольцо может войти в конфликт с твоими боевыми перстнями!» Неосторожно ляпнул Тибальд. Любора нахмурилась и начала ораторствовать. Посторонняя аудитория ее не смущала. Жалобы у Люборы раскручивались по традиционному сценарию. Она резко перескакивала с предмета на предмет, меняла акценты и аспекты, меняла и сам предмет жалоб. Откуда-то вылезла мама Тибальда, вырастившая его эгоистом, затем вынырнул пламель, дальше пошла критика Фазаноля и опять Тибальда. Закончилось всё тем, что Любора решила обидеться и рывком встала. Тибальд тохнул, когда у тебя с колен резко вскакивает девушка весом, 80 кг, да ещё в жилете антимаги, это очень ощутимо. «Не дразни меня, Тибальдик», – предупредила она. «Смотри, Тибальдик, как бы твои скелетики-художнички и не вошли с тобой в конфликтик, однажды они в очередной раз замуруют тебя в шкафчике, и тебя некому будет спасти, потому что я тебя брошу, и ты закончишь свою жизнечку». «Одинокой пожилой вонючечкой». Бронеполк, Бронемир и прочие брани соскучились, принялись глупо хрюкать и задирать Бермяту, утверждая, что его красный макстолет никуда не годится. «У меня каждый запуг непредсказуем», – обиделся Бермята, встряхивая внутри макстолета разноцветные шарики. «Да что вы девианты двудольные понимаете?» «Как ты меня назвал?» «Да я умнее тебя», — заявил Бронемир. «Если умнее, тогда повтори с первого раза. Никотин-аминада-денин-динуклеид». «Запросто!» — легко согласился Бронемир, пошевелил губами и отошел, притворившись, что ему надо отогнать от Зингера любопытных макжуров. С ним вместе вышла Ева. Рядом с ней, хромая на переднюю лапу, брел медный пес Лайлап и рычал на привидений, особенно на медузников, а также на Бонифация и на снайпера Златана. Ева уже поняла, что приобрела собачку. Лайлап таскался за ней повсюду и не собирался от нее отходить. На улице он культурно задрал лапку. Столб задымился, и на асфальте появились странные хлопья – «Это что ещё за фокусы?» – растерялась е в о а ясно. Пёс медный. Медь стоит в ряду напряжений после водорода, так что разбавленная серная кислота её не растворяет. В случае холодного концентрированного раствора кислоты образуется оксид меди, горячего же сульфат меди, диоксид серы и вода. Ведь могу полезно знать химию». Видишь сульфат меди и диоксид серы, и сразу понимаешь, что твоя собачка медная, и чем ее поить, тоже понимаешь. Невский Макспект постепенно оживал. В небе неспешно прогуливались элементали воздуха. Путаясь в страшной карабасовской бороде и опираясь на посох, мимо прошел Ягнило. Еву... Главный Магобор одарил приветливым взглядом, после чего коснулся рукой сердца и отвесил церемонный поклон. Болотница Клава, приехавшая вместе с нахабой, чтобы прошвырнуться по Мактербургским м а г а з и н а м о чём-то говорила с местной кикиморкой. Это была культурная кикиморка, томная и в шляпке, держащая на поводке небольшого крокодила. Крокодил был мелкий, да к тому же ещё и мёрз. Почему-то к и к и м а р к а додумалась надеть на крокодила тёплую жилетку, не понимая, что он, как холоднокровная, от этого будет только больше охлаждаться. Временами она поливала его из бутылочки минеральной водой. Ева пошла по Невскому в сторону Московского вокзала, остановилась. Рядом с ней, как всегда, внезапно появился Филат. Ткнулся ей лбом в плечо и застыл. Он не плакал, он просто стоял так, готовый каждую секунду развернуться и умчаться, если е г о сделает что-нибудь не то. Это был странный жест не нежности, а беспомощности и просьбы о защите. Это только кажется, что мужчины сильные. Мужчины сильные обычно в рывке. Долговременную же силу можно получить только от женщины. Ты... «Вытащил маму. Это главное. А с остальным мы что-нибудь придумаем», – сказала Ева. Филат благодарно кивнул. «Это очень странно, когда кивает человек, уткнувшийся тебе в плечо. Кажется, что он тебя бодает». «Хорошо, что ты сказала «мы». В большинстве случаев, когда человеку плохо, ему говорят, ну, ты справишься, ты что-нибудь придумаешь, мы в тебя верим. А тут мы. Это обнадеживает. Конец второй истории. Продолжение следует. Петербург. Торики.